Юрию. Любимый цвет рынных Лаис, прелестный баловень Киприды, умейс сносить мой Аданис её минутные обиды. Она дала красим молодой тебе в удело чарование и чёрный ус и взгляд живой, любви улыбку и молчание. С тебя довольный милый друг Пускай желаний пылких чуждый, ты поцелуями подруг не наслаждаешься, что нужды. В чеду веселий городских, на лёгких играх терпсихоры, к тебе красавиц молодых летят задумчивые взоры, увы, язык любви не мой. Сей вздох души красноречивый быть должен сладок, милый мой, без печности самолюбивый. И счастлив ты своей судьбой. А я повеса вечно праздный, потом и к негров безобразный, возвращённый в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте, бесстыдным бешенством желаний. Сневольным пламенем лонит украдки нимфа молодая, сама себя не понимая, на фавна иногда глядит.